Восьмой пароход. Дом у Трони не был. Но что это был за дом? Это была такая круглая башенка при воротах, от которых уцелела только одна створка из толстых железных прутьев, сплетенных в узор. Когда-то давно, когда в двухэтажном доме с плоскими колоннами между окон, что стоял за воротами в глубине двора, жил один дед Корней Манилов, у которого говорила бабушка Анна, Было семь пароходов в Азове и миллион рублей серебром. В этой тесной башенке сменяя друг друга сидели маниловские сторожа, охранявшие дом. Как и когда в башенке поселился троня, в округе никто не помнил. Не помнил этого и сам Троня. Иногда он и вовсе забывал, что сторожевая башенка его дом. Иди, Троня, домой, бывало командовал ему мимоходом Лесик, заметив, что Троня бодрствует поздним вечером, забравшись с ногами на холодный валун у колонки. И Троня шел. Но не в башню, а мимо нее, по улице, или вдруг говорил Лесику, не двигаясь с места, «Не хочу домой, хочу в башенке пожить». «Да ты сто, Тлоня, дулак, ты там и завез, отвечал ему Лесик взволнованно, стараясь Троню обрадовать. После такого сообщения Троня случалось несколько дней, никого не подпускал к башне, кричал с ехидной гордостью, с лютым задором всякому, кто пытался приблизиться к ней, что это его дом, что ему Лёсик сказал. Но проходило еще несколько дней, и Троне наскучивала эта забота, мешавшая другой его заботе, быстро шагать туда-сюда по всему городу, не расставаясь с Явью ни днем, ни ночью. Он снова куда-то шел, то по одной, то по другой улице, пересекал площади, спешил к собору, спускался к Оксаю, Выходил в степь, возвращался в город. Башенку в разгар такого бодрствования он даже не замечал, а если и заходил в нее, то так, как заходит в чужое жилище со сдержанным любопытством и вежливой осторожностью. В башенке у троне, в круглой каменной комнате, где едва помещались табуретка и стол, на нем троне спал, я был много раз. Мне нравилось сидеть там среди ясного жаркого дня, в полумраке и смотреть на улицу через узкие шириной в две ладони, окна без стекол. Все отсюда выглядело иначе. Все казалось далеким, неузнаваемым и вместе с тем необыкновенно отчетливым, словно я смотрел с обратной стороны в телескоп, пользуясь его подспудной удаляющей силой. Даже бабушкин дом представлялся мне незнакомым, от того, что он видел виделся весь целиком в ярком и плотном свете, сдавленном глубокими оконными проемами. Чем дольше я смотрел сквозь них на улицу, тем неподвижнее становился мой взгляд, равномерно рассеиваясь на всех предметах и дальних, и ближних. Предметы сначала теряли свою отчетливость, потом раздельность, потом превращались в сплошную пеструю пелено. А вслед за этим во мне поселялось странное состояние, которому невозможно было сопротивляться в силу его чужеродности. Оно как будто бы не принадлежало мне, оно наплывало со стороны, извне вытесняя мое «я». Не я, а совершенно бездумное и бесформенное существо, вдруг завладевшее моим зрением, смотрело из башенки и наслаждалось этим свойственным для него состоянием, в котором соединялись одновременно и упоительное оцепенение, и радостная завороженность, и обморочное безразличие ко всему, что происходит перед глазами на улице, в округе, за толстыми стенами башенки, в башенке, где бы то ни было. Мне не то, чтобы не хотелось крикнуть незнакомому велосипедисту, который быстро и беззвучно катился по улице, по травяной кромке вдоль мостовой, что он вот сейчас упадет в глубокую яму, обросшую по краям высокой лебедой и потому для него незаметную. Я просто не в силах был этого сделать. Я мог только наблюдать, без сочувствия, без насмешки и даже без любопытства, как он падает, как исчезают с поверхности земли передние колеса, хромированный руль, сгорбленная спина, а потом и заднее колесо, сверкнувшее напоследок спицами. Мне было вовсе не обидно, что Родя лежит в нашем полисаднике, и, запрокинув голову на ладони, делая вид, что спит, подглядывает за нашей Заирой, которая собирает сливы в кастрюлю, забравшись в цветастой юбке на дерево и широко расставив ноги на ветках прямо над родиной головой. Я не испытывал горячечного азарта, видя, что на улице появляется, вывернув из-за угла спуска разина, долгожданный старьевщик в обвислой шляпе, запряженный вместо коня в разрисованную арбу, Ему можно было принести любую дрянь, хотя бы и поломанный бабушкин веер, который она прятала в горке среди посуды, и взамен получить губную гармошку, глиняную свистульку или даже перочинный нож. Но я и не думал бежать за веером. В эти минуты я вообще не мог о чем-либо думать, в чем-либо участвовать, действием или мыслью, чего-либо хотеть или не хотеть. Моя воля словно испорченный оптический прибор, из которого нельзя извлечь искомую резкость, не настраивалась ни на какое событие в окрестном мире. Заира, старьевщик, родя, проворный велосипедист, блестящий темно-зеленый жук на каменном подоконнике в башенке, печные трубы на отдаленных крышах, макушки пирамидальных тополей на нижних улицах. Все это я видел одновременно и в то же время не видел ничего. Мир не воздействовал на мои чувства, Я даже не осознавал в эти минуты, что мир существует и что я существую в нем. Это была особая форма небытия, возникавшая по недоразумению от чрезмерной рассеянности взгляда в недрах самой жизни. Почему-то именно в троненной башенке мой взгляд заражался этой мертвящей и блаженной рассеянностью. Иногда, конечно, случалось, что и вдали от башенки, например, на террасе за летним обедом, когда Ангелина разливала дымящийся суп по тарелкам, обедами на террасе всегда распоряжалась она, а не бабушка Анна, меня вдруг охватывало точно такое же состояние. Но длиться долго оно не могло. «Засмотрелся», — тут же говорила Ангелина, словно уличая меня в чем-то опасном или вредном. «Ну-ка очнись», — приказывала она, — «немедленно, слышишь?» Я машинально кивал в ответ, хотя слышал одни только звуки, а не сами слова, составленные из них, И, кивая, продолжал смотреть в никуда, в глубину туманного разноцветного кома. И тогда Ангелина, утопив в бокастой и фарфоровой супнице тяжелый половник, принималась махать освободившейся ладонью перед моими глазами с такой же заботливой энергичностью, с какой растирают обмороженные щеки. И делала она это до тех пор, пока глаза мои вместе с чувствами и мыслями не начинали двигаться, схватывая предметы в их привычном раздельном и ясном виде после чего Ангелина строго объясняла мне, что так засматриваться нельзя, что от такого засматривания можно нечаянно ослепнуть, можно даже незаметно умереть. «Или сделаться дурачком», — подхватывала Ната. «Как троне спрашивал я, зная, что Ната и Ангелина не посмеют в присутствии бабушки Анны согласиться со мной, а лишь промолчат в ответ и на том прекратят разговор, уже обещающий превратиться в дружное назидание о том как правильно нужно смотреть чтобы уберечь и зрение и жизнь и ум и о том как вообще следует вести себя воспитанному мальчику в башенке у трони я мог засматриваться сколько угодно и этому никто не мог помешать кроме самого троня однажды он очутился у меня за спиной когда я смотрел в то окно из которого виден был дед корней спавший стоя с пустым ведром на мостовой Всегда на одном месте на перекрестке Кавказской и Спуска Разина, недалеко от колонки. Видны были сама колонка и густая ива, рядом с ней похожая на пышный фонтан. Тронни осторожно ткнул меня твердым острым пальцем в плечо и негромко проговорил. «Что, нравится смотреть из башенки?» «Она хорошая», — он сказал это как-то так мечтательно, понимающе, не зная, что я на мгновение усомнился в том, что он дурачок. Но в то же мгновение сомнения мои рассеялись, глянув в окно, а затем просунув в него голову, трони вдруг заорал резким противным голосом, который был знаком всем в округе и в котором слышались одновременно ноты воинственной обиды и отчаянного кривляющегося веселья. «Карней! Карней! Где твой пароход? Просыпайся! Вон твой пароход плывет!» «Пароход! Пароход! А я-то думаю, что за пароход?» Приговаривала два дня спустя не то радостно, не то сокрушенно бабка Манилиха, стоя вместе со всеми в толпе возле своего дома и глядя, как выплывает, покачиваясь на руках из распахнутых настиж двери, из стойкого сумрака на яркий полуденный свет, огромный, с высокими бортами гроб. Дед Корней, сделавшийся очень плоским, одетый в пиджак, какого он никогда не носил, лежал в нем с желтым лицом, без фуражки, и, казалось, что-то усердно рассматривал в мыслях под голым лбом.